А в полном кармане пилюль пока речи нет, сказала она. Но пара штуку у тебя, пожалуй, найдётся. Имеет смысл попробовать, и помолчав добавила. Джуфину я отказала. Правда, он и хотел гораздо большего, не просто посильной помощи в конкретном деле, а чтобы я бросилась спасать всех подряд. Я понимаю и глубоко уважаю его позицию. На самом деле большая удача для всех, что такой могущественный человек, ловкий пройдоха и лучший убийца в истории Соединенного Королевства, одержим идеей, будто всякая жизнь драгоценность. А уж если ее обладатель раз в жизни сподобился случайно сделать нечто из ряда вон выходящее, да хотя бы в собственном сне застрять, все, выноси кровать из дома». Женя вольно улыбнулся незнакомому выражению, заранее прикидывая, как я его при случае верну. Сатов истолковала моё веселье по-своему. "Да", согласилась она. Для того, кто думает, будто хорошо знает Жуфина, это должно звучать забавно, однако именно так обстоят дела. Он сам, их счастливчиков, чудом спасённых от судьбы похуже обыкновенной смерти. Эта история мельком упоминается в повести «Тень Гугемагона». И в его положении, естественно, стремится стократно оплатить этот счет. Однако у меня-то совсем иная судьба и другие счета, которые тоже надо оплачивать. И так сложилось, что в круг моих непосредственных обязанностей не входит возня со сновидцами, чье пребывание в мире не опасно для его равновесия. Предвижу, что Джуфин очень обрадуется, узнав, что я согласилась тебе помочь. И не удивлюсь, если он станет через день присылать тебя с новыми поручениями, решив, что твоё обаяние действует на меня сильнее, чем его хитрющие глаза. Я, собственно, не против. Люблю, когда ты меня навещаешь. Но предупреждаю, дело ограничится приятной болтовнёй за кружкой камры. Это вам обоим лучше знать заранее. Сегодня я помогу тебе только по одной причине. Женщина, чья участь так тебя занимает, заинтересовала и меня. Не всё же одному Джоффу на учеников в других мирах вербовать. Я тоже не прочь поразвлечься. Я именно так и подумал, кивнул я. Жалко, что не сразу, не в тот момент, когда мы с ней сидели на крыше, вот бы тогда вас позвать. Но сделанного не воротишь. На самом деле, если очень захочешь, воротишь, усмехнулась Леди Сатова. Ничего невозможного вообще нет. Привыкай понемногу к этой концепции. Пара. Правда, вместо невозможного есть невообразимо трудное. Тоже не сахар. И положа руку на сердце, осуществить твой нынешний план действий намного проще, чем пересечь мост времени и вернуться во вчерашний день. «Я уже столько раз слышал про этот мост времени, но его концепция пока совершенно не укладывается у меня в голове». «Вот именно поэтому тебе и не стоит пока пытаться его пересечь. Воображение — отличный помощник, и когда оно тормозит, лучше остановиться и подождать, чем пытаться справиться без него. А теперь давай поговорим о деле. Что тебе нужно для того, чтобы разбудить эту женщину?» «Просто оказаться рядом с ней, хотя бы на секунду». То есть, оказаться рядом должен в первую очередь Нуминорих. Он хороший нюхач. Да, кивнул Сатофа. Я знаю. Нуминорих должен встретиться с ней, чтобы почуять и запомнить её запах. Но и мне надо быть рядом, чтобы потом провести его в Хумгат. Там он отлично берёт след. Мы уже это проверили. Тогда вы должны постоянно быть вместе, сказала леди Сатофа. Я устрою тебе свидание, о котором ты просишь, сэр Макс. но не могу заранее предсказать его время и продолжительность. Однако рассчитывать, что тебе удастся задержать ее, пока Нуминорих доберется до вас, скажем, из нового города, явно не следует. — Да, это понятно, — кивнул я. — А когда начнем, с какого момента нам следует быть на готове? — Будь на моем месте Джуффин, он бы сейчас напомнил тебе, что на готове следует быть вообще всегда, — улыбнулась леди Сатофа. И был бы абсолютно прав, но поскольку ты мне не ученик, а просто любимчик, могу сказать по секрету, до вечера вряд ли случится что-то интересное.